А я, скучающий путешественник, еду по их следам в поисках смены впечатлений. Что за страна? Бесконечная, плоская, как ладонь равнина, без красок, без очертаний, вечные болота, изредка перемежающиеся ржаными полями до да чахлым овсом. Там и сям, в окрестностях Москвы, прямоугольники огородов, оазисы земледельческой культуры, не нарушающие монотонности пейзажа. На горизонте низкорослые жалкие рощи, и вдоль дороги серые, точно вросшие в землю лачуги деревень, и каждые 30-50 миль мертвые, как будто покинутые жителями города, тоже придавленные к земле, тоже серые и унылые, где улицы похожи на казармы, выстроенные только для манёвров. Вот вам в сотый раз Россия, какова она есть. По этой стране без пейзажей текут реки огромные, но лишенные намека на колорит. Они катят свои свинцовые воды в песчаных берегах, поросших мшистым перелеском, и почти неприметны, хотя берега не выше гати. От рек веет тоской, как от неба, которое отражается в их тусклой глади. Зима и смерть чудится вам, бессменно царят над этой страной. Северное солнце и климат придают могильный оттенок всему окружающему. Спустя несколько недель ужас закрадывается в сердце путешественника. Уж не похоронен ли он заживо, мерещится ему. И он хочет разорвать окутавший его саван, бежать без оглядки из этого сплошного кладбища, которому не видно ни конца, ни края. Подавленный такими невеселыми думами, Я ехал по Большой Сибирской дороге. Вдруг, вглядевшись вперед, я заметил вдалеке, на одной из боковых аллей дороги, кучку вооруженных людей, сделавших привал под деревьями. «Что это за отряд?» — спросил я фельдъегеря. «Это казаки, конвоирующие сосланных в Сибирь преступников», — был ответ. «Значит, это не миф, не газетная выдумка. Передо мною настоящие изгнанники, воплоти и крови». несчастные страдальцы, пешком идущие в страшную сибирскую тайгу, где им суждено погибнуть вдалеке от всего, что им дорого. Может быть, я видел или увижу их матерей, их жен? Ведь это не преступники, это поляки, герои долга и самоотверженности. Слёзы душили меня, когда мы поравнялись с несчастными, около которых я даже не осмелился остановить экипаж, из страха навлечь подозрения моего Аргуса. Мне стало стыдно за свое малодушие, и гнев вытеснил из сердца сострадание. «Вон из страны», — говорил я себе, — «где присутствие какого-то жалкого курьера заставляет меня скрывать мои лучшие и самые естественные чувства». Партия ссыльных состояла из шести человек, которых сопровождало двенадцать всадников. Но хотя эти люди были закованы в кандалы, В моих глазах они были невинны, ибо при деспотическом режиме виновен только тот, кто карает. Верх моей коляски был поднят, и чем ближе мы подъезжали к группе ссыльных и их конвоиров, тем внимательнее наблюдал за мной фельдъегерь. При этом он усиленно убеждал меня в том, что эти ссыльные просто уголовные преступники, и что между ними нет ни одного политического». Я хоронил угрюмое молчание, и его старания опровергнуть мои затаенные мысли показались мне чрезвычайно знаменательными. Очевидно, он их читал на моем лице. Чудовищная проницательность слуг абсолютизма. Все занимаются здесь шпионством из любви к искусству, даже не рассчитывая на вознаграждение.